Немного жертвенности. Сирена вынырнула из воды до половины тела и бурно резко захлопала ладонями по поверхности. Геральт отметил, что у н е е красивая, прямо-таки идеальная грудь. Эффект портил лишь цвет. т е м н о з е л е н ы е соски, о р е в ы вокруг них лишь чуточку светлее. Ловко подстраиваясь к набегающей волне, русалка изящно выгнулась, встряхнула мокрыми бледно-зелёными волосами и мелодично запела. Что? Князь перегнулся через борт когги. «Что она сказала?» «Отказывается», — перевел г е р а л ь д г о в о р и т не хочу». «Ты объяснил, что я ее люблю? Что не представляю себе жизни без нее? Что хочу жениться на ней? Что только она и никакая другая?» «Объяснил». «И что?» «И ничего». о н о так повтори». Ведьмак прижал губам пальцы и издал вибрирующую трель. С трудом подбирая слова и мелодию, начал переводить любовное излияние князя. Сирена легла она на взничноводу и прервала его. о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 Я уже говорил дважды. Она ответила, что не согласна. Но добавила, что знает морскую волшебницу, которая с помощью заклинаний готова превратить твои ноги в элегантный хвост. Притом безболезненно. о с п я т и л о что ли? У меня рыбий хвост? Ни за что! Вызывай ее, Геральт!» Ведьмак сильно перегнулся через борт. В тени Когги вода была зеленой и казалась густой, как желе. Звать не было нужды. Сирена взвилась над волнами в фонтане воды. Какое-то мгновение стояло на хвосте, потом с к а т и л а с ь по волне.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 Любящий ж е р т в у ю т Я ради него ж е р т в о в а л собой, ежедневно вылезала на скалы, все чешуйки на попе п р о т ё р л а плавник растрепала, простыла, насморк с х в а т и л о А он ради меня не хочет пожертвовать двумя своими паршивыми обрубками. Любить значит не только брать, но и уметь отказываться от чего-то, жертвовать собою. Повтори ему это». о ш е й нас», — воскликнул Геральт. «Ты что, не понимаешь? Он не может жить в воде». «Я не принимаю глупых отговорок».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 Вы когда-нибудь видели Кракена, господин? п р о г а и т е в воду, ежели на то ваша воля. Ловите ее руками. Я мешать не стану. Я этой коггой живу. Ты живешь моей милостью, паршивец. Давай сети, а то велю повесить. Поцелуйте пса под хвост. На когге моя воля выше вашей. Я тут капитан. Тихо вы оба, зло крикнул г е р а л ь д Она что-то говорит. У них трудный диалект. Мне надо сосредоточиться. С меня д о в о л ь н о певучо воскликнула ш е й нас. Я есть хочу.